Глава девятнадцатая. Слезы в Нью-Йорке. Максу Вайнрейху выпала и большая удача, и тяжкое бремя. Он оказался единственным из руководства Виленского ИВО, на чью долю не досталось ужасов войны. 1 сентября 1939 года он был в пути на конференцию по языкознанию в Дании и на несколько недель застрял в Копенгагене. Когда 18 сентября советы арестовали его близкого друга и коллегу по ИВО Залмана Рейзена, Вайнрайх решил не возвращаться домой. Про Рейзена больше никто не слышал. Он погиб в советских застенках. С началом войны в Европе временным центром ИВО стал его филиал в Америке. И первое, что он осуществил, это организовал эмиграцию Вайнрайха в США. Ученый прибыл в Нью-Йорк 18 марта 1940 года. Занял пост директора ИВО и приступил к его восстановлению. Как это ни не невероятно звучит, ему удалось выстроить работу почти так же, как и в Вильне. Научную деятельность института Вайнрайх распределил по тем же четырем секциям исторической, филологической, психолого-педагогической и секции экономической статистики. Восстановил аспирантуру, стал главным редактором институтского журнала ИВО «Блитер». Том 14 вышел в Вильне в 1939 году, а том 15 в Нью-Йорке в 1940 -м. Последовательность не прервалась ни на миг. Вайнрайх делал свое дело, развивал деятельность института на американской почве, но при этом не мог ни на миг отрешиться от разворачивавшейся в Европе катастрофы. Пленарная лекция на ежегодной конференции ИВО в январе 1942 года носила название «Как живут в гетто польские евреи». С ней выступил Шлойме Мендельсон, бундист, педагог, член Совета директоров ИВО, бежавший из Польши через Вильну в 1940 году. 14 февраля 1943 года состоялось торжественное открытие нового здания ИВО по адресу 123 Западная улица, 535. Современная трехэтажная постройка рядом с Колумбийским университетом сразу за зданием американской еврейской теологической семинарии. Это открытие обозначило вхождение ИВО в магистральное русло американской научной жизни. Здание на 123-й улице заняло место здания Вивульского, по крайней мере, на данный момент, а то и навсегда. На церемонии открытия была представлена выставка документов до войны входивших в собрание ИВО. Их удалось вывести из Европы еще до того, как немцы попытались наложить на них руку. Среди 195 экспонатов были указ о юридическом статусе евреев в Польше от 1634 года, записные книжки с записями среднего любавического рэба Довбера Шнеура «Годы жизни 1773-1827», записка от Равина в Генуи от 1852 года, свидетельство переживших погром 1919 года в украинском Проскурове, письма русского писателя Короленко. В каталоге с достойной сдержанностью отмечалось, эта выставка не просто напоминание о нашем уничтожении, это призыв к продолжению в надежде, что все некогда принадлежавшее ИВО будет в должный срок ему возвращено. ИВО, подобно многим семьям, претерпел по ходу войны многие разлуки. И те, кто оказался в Америке, из последних сил надеялись на воссоединение с родственниками из Европы. Надежды, впрочем, были призрачными. Пленарное выступление Вайнрайха на институтской конференции 1943 года было озаглавлено ИВО в годы истребления. Перед войной он боролся за то, чтобы ИВО оставался вне политики и осаживал тех, кто требовал от ИВО резолюций протеста. Теперь же он организовал подписание петиции президенту Рузвельту по поводу ужасов, которые творят с евреями в Европе, и собрал подписи 283 профессоров из 107 американских колледжей, университетов и научно-исследовательских организаций. «Мы просим вас принять меры, которые до сих пор не приняты, по спасению миллионов европейских евреев, приговоренных к смерти врагами цивилизации». Сотрудники ИВО одновременно и занимались наукой, и выстраивали новую структуру, и с ужасом следили за ростом списка погибших, по мере того, как до них доходили обрывочные вести. 17 октября 1943 года в институте почтили память Семёна Дубнова, старейшины еврейской историографии и члена научного совета ИВО. Незадолго до того на Запад дошли слухи, что его умертвили в рижском гетто сильнее всего тревожились за Зелега Калмановича. У Вайнрайха упало сердце, когда он получил от Эммануэля Рингельблюма, известного историка и общинного деятеля, зашифрованное письмо, написанное в укрытии в части Варшавы и вывезенное из страны польскими подпольщиками. Датировалось оно 1 марта 1944 года. К этому моменту варшавское гетто уже было ликвидировано. И, между прочим, там говорилось – В 1941 и 1942 годах мы общались с Зелигом Калмановичем в Вильне. Он под надзором немцев разбирал материалы ИВО и сумел спрятать значительную их часть. Сегодня евреев в Вильне больше нет. Великий Центр культуры и современной науки на Идише полностью уничтожен. Письмо это оказалось последним. Через пять дней тайник, где скрывался Рингельблюм, был обнаружен гестапо. Сразу после освобождения Вильны Красной Армии 13 июля 1944 года Вайнрайх развил бурную деятельность. Он отправил письмо в Госдепартамент с просьбой выяснить через дипломатические каналы, в каком состоянии находится здание ИВО в Вильне и местонахождение библиотеки и архива. Особый отдел военных проблем вежливо отмахнулся от его просьбы. Поскольку упомянутая территория остается зоной военных действий, отдел не имеет возможности провести требуемые разыскания. Его предлагалось связаться с советским посольством в Вашингтоне, поскольку Вильна находилась под контролем советской армии. Однако Вайнрейху это предложение не понравилось. В итоге Советы поймут, сколь велика значимость коллекции института и немедленно объявят ее государственной собственностью. Более сочувственно к его просьбе отнеслись в американской комиссии по защите и спасению памятников истории и искусства в зоне военных действий, сокращенно она именовалась Комиссией Робертса. Ее уполномоченный советник Джон Уокер призывал к терпению. Это сопряжено со сложными юридическими и дипломатическими вопросами. Вот только чем-чем о терпением Вайнрайх не отличался. Его был его детищем а он единственным уцелевшим родителем. Конкретные сведения о состоянии Виленского ИВО и его собрания были крайне скудными, однако после получения неожиданного послания от Аврома Суцкевера у Вайнрейха вновь затеплилась надежда. Суцкевер увез в Москву целые кипы документов, извлеченных из бункера на Шавельской улице. Он вложил в операцию по спасению этих сокровищ столько душевных сил, что с некоторыми из уцелевших материалов был не в силах расстаться. Шмерки и Абаковнер просили прислать находки обратно или предоставить хотя бы копии, но Суцкивер так этого и не сделал. И тут у Суцкивера внезапно возникла возможность отправить документы Вайнрейху в Нью-Йорк. В декабре 1944 года он дал интервью московскому корреспонденту New York пост Элли Уинтер. В нем он говорил про ИВО, про оперативный штаб Рейхслейтера Розенберга про героизм бумажной бригады и недавние находки в Вильне. Заметив ее крайне эмоциональный отклик, Суцкивер попросил Уинтер, она как раз должна была возвращаться в Нью-Йорк, отвезти конверт с материалами Максу Вайнрайху. Он, как объяснил Суцкивер, единственный из всех директоров остался в живых и возродил институт в Америке. Уинтер согласилась. Суцкивер положил в конверт документ из архива Семена Дубнова, Экземпляр гетто Эй Диэс», новостей гетто, официальный бюллетень администрации Виленского гетто, еще несколько бумаг. Он не знал ни адреса, ни телефона Вайнрайха, а потому дал Уинтер следующие указания: Отнести пакет по адресу Восточный Бродвей 183 в редакцию еврейской газеты Дерток «День». Там кто-нибудь сообщит телефонный номер Макса Вайнрайха. Позвоните ему оттуда, подождите. Никому другому пакет не отдавайте даже не упоминайте о нем, позвоните и ждите, и да благословит вас Бог». Уинтер выполнила все указания суцкивера а реакция Вайнрайха оказалась именно такой, как Суцкевер и ожидал. Директор ИВО попросил Уинтер никуда не уходить, он приедет незамедлительно. Вайнрайх забрал конверт, а вместе с ним – короткую записку от Суцкевера. «Посылаю свои приветы из нашей разрухи. Мать вашей жены прожила в гетто почти все два года его существования. В августе 1943-го умерла в собственной постели, лучшего конца в гетто быть не может. Мне удалось спасти часть вашего архива и библиотеки. В земле сохранилось не все, писать сложно, сердце готово разорваться. После этого послания восстановилась связь между двумя людьми, которые раньше были учеником и учителем. Вайнрайх стоял во главе детской еврейской организации «Дибин» — «Жук», в которую входил Суцкивер а через несколько лет Вайнрайх стал учить его старинному идишу, чтобы суцкивер смог писать стихи на шекспировском языке. Теперь, после Холокоста, ученик сообщал учителю, что спрятал его личную библиотеку и архив в гетто и приглядывал за его тещей Стефанией Шабот. суцкивер скрыл правду о ее судьбе, возможно, из сострадания к своему корреспонденту. Стефания Шабот не умерла в гетто в своей постели. Она была вывезена в лагерь смерти, Майданок. Вайнрайх знал из сообщений в прессе, что часть Виленского собрания ИВО спасена. И вот теперь, в январе 1945 года, фрагменты этого собрания оказались у него в руках. Вернувшись в здание ИВО на 123 западной улице, он пригласил к себе в кабинет трех руководителей института. Старшего библиотекаря Менделя Элкина, историка Якова Шацкого и председателя научной коллегии ИВО, педагога Все они были иммигрантами из Восточной Европы. Он развернул пакет, и все четверо дотронулись до страниц, ставших, по словам Суцкивера, окровавленным отражением их душ. Они склонили головы и утерли слезы. Отвечать на записку Суцкивера Вайнрайх не стал. Он понимал, что если написать в Москву, органам тут же станет ясно, что известный поэт из Вильна общается с американцами. Для Суцкивера это могло обернуться серьезными проблемами. Поэтому Вайнрайх пошел на то, на что при сложившихся обстоятельствах пойти было тяжелее всего. Он промолчал и стал выжидать. По мере того, как туман войны рассеивался, в ИВО от выживших в Виленском гетто все чаще поступали обескураживающие сведения. Все сотрудники института были убиты. Никто, буквально никто из тех, кто работал в ИВО и находился в Вильне на момент прихода немцев, не выжил. Вайнрайх остался один, осознавать это было мучительно. Первый послевоенный выпуск ИВО «Блитер» Вайнрайх посвятил памяти погибших ученых, сотрудников, замлеров, собирателей, аспирантов и меценатов ИВО. 16 мемориальная статья носила название «Ицкор», так в иудаизме называется поминальная молитва. «Помимо скорби об истреблении нашего народа, ИВО скорбит о собственных утратах». Восточноевропейской еврейской общины, ради которой ИВО и создавался, более почти не существует. Погибли почти все многотысячные корреспонденты ИВО из сотен городов и местечек, а они были основанием структуры ИВО. Погибли почти все люди, создававшие ИВО своим ежедневным трудом, преданные ему душой и телом. В Ицкор с несказанной любовью и болью были включены краткие биографии 37 сотрудников. Зелик Калманович – это имя надлежит поместить в начале списка мучеников ИВО, загубленных немцами. С 1929 года, когда он вернулся в Вильню после 15 бурных лет, Калманович оставался членом исполнительного комитета ИВО. В 1931, когда был создан ИВО «Блитер», он стал главным редактором. Однако из перечислений его от должностей невозможно составить представление о его светоносной личности. Нужно было лично знать этого человека, который в шестидесятилетнем возрасте сохранил и энергичность, и скромность молодости. Его эрудиция в вопросах прошлого и настоящего евреев, в том, что касается иврита и идиша, была столь же необъятна, как и его общие познания. Если вы ему нравились, вы могли прислониться к нему точно к дубу, а ему нравились все, в ком он усматривал правдивость и честность. Таковы были его отличительные свойства его отличала безграничная любовь не только к еврейскому народу но и к отдельным евреям он продемонстрировал это на последнем этапе своей жизни в лагере смерти в эстонии откуда они с женой ривой так и не вернулись там он любовно и заботливо ухаживал за больным человеком который еще несколько лет назад был его недругом мир существует благодаря таким выдающимся людям как зелик Калманович, марк эдельсон инженер по специальности Преподаватель техникума Орта в Вильне свое свободное время посвящал ИВО. С момента рождения нашего института до момента гибели нашей Вильны трудился в архивах, не получая ни гроша за свой труд. Ума Фрума Алькиницкая, родом из состоятельной семьи, где больше говорили на русском, чем на идише. Однако именно она создала при ИВО музей театра на идише. Она была художницей, но не смогла осуществить мечтание юности. Вместо этого она с присущим ей тонким художественным вкусом развешивала картины и фотографии по стенам, писала вывески для зданий ИВО, оформляла титульные листы для его публикаций. Меир Бернштейн, он был в ИВО бухгалтером. Но кроме того, он всей душой любил и поддерживал все городские организации, связанные с Идишем. Рэп Мейер, как его называли, первым жертвовал на общинные нужды, хотя сам жил очень скромно. Хана Гречанская, она была молчаливым библиотекарем, когда в ИВО открыли читальный зал, работала на стойке выдачи. Однако ей тяжеловато было общаться с людьми, приходившими за книгами. Она чувствовала себя уютнее за составлением каталожных карточек. Бэр Лосберг. ИВО был всей его жизнью, для него таскать ящики было трудом столь же священным, как вычитывать гранки или переводить. Если его просили что-то написать, он подходил к делу подобно писцу Торы, которому перед такой работой необходимо совершить ритуальное омовение. Самой приметной его чертой была несравненная старательность. В науке он делал лишь первые шаги. Немцы убили его вместе с женой и маленьким ребенком. Список получился очень длинный. Ощущение невосполнимых утрат усугублялось новостями о том, что здание Навивульского в 17, святилище современной культуры на Идише, превратилось в руины. Лейзер Ран, горячий любитель Вильны, которому удалось пережить войну, прислал в Нью-Йорк конверт с мешочком пепла из городских руин. Сопроводительное письмо начинается так. «20 ноября 1945 года я начал Шиву, потому что было институтом изучения Идиша в Вильне» пепел положили в витрину у входа в здание на 123-й улице. Осознание того, что Виленского его более не существует, лишь добавило Вайнрайху решимости вызволить остатки собрания института, где бы они ни находились. Помимо мучительной боли и непреклонной решимости, Вайнрайх испытывал и еще одно чувство – неутихающую ярость в адрес Германии, страны, где он жил и учился с 1919 по 1923 год, культурой которой восхищался. Он когда-то считал немецкую «Висеншафт» науку образцовой и хотел через создание ИВО Академии на Идиши, привить ее методологию и в еврейской среде. Однако «Висеншафт» его предала. Она предала основополагающие человеческие ценности и превратилась в пособницу убийц. Сотни ученых поставили свои знания на службу нацизму, и немецкое научное сообщество – приняла активное участие в очернении и дегуманизации евреев. Перед Вайнрайхом встали глубинные экзистенциальные вопросы. Как такое могло произойти? Или он переоценивал значение науки для общества? Чтобы ответить на эти вопросы, Вайнрайх прибег к единственному известному ему средству. Он решил изучить тему подробнее. Отложил лингвистические студии идиша и на год погрузился в чтение немецких антисемитских трудов. Итогом стала обвинительная книга «Гитлеровские профессора. Роль науки в преступлениях Германии против еврейского народа». Вайнрайх стал крупнейшим в мире специалистом по «Юденфоршунг» антисемитской иудаике и знал все, что только можно было знать об Институте изучения еврейского вопроса во Франкфурте. Он читал его бюллетени и публикации, изучал жизнеописания сотрудников. Чем больше читал, тем сильнее укреплялся в подозрении, что похищенные коллекции ИВО находятся именно там. Вайнрайх так и не усомнился в том, что наука – это сила, которая должна и может делать человечество лучше. Однако он полностью, бесповоротно отказал Германии в человечности. Избегал контактов с немецкими учеными, по крайней мере до того момента, когда они предоставляли ему доскональный отчет о своих занятиях в годы войны. Отклонял приглашение читать лекции в немецких университетах. Будучи лингвистом, он отчетливее всего выражал свой тихий гнев именно в сфере языка. До конца жизни Вайнрайх, с детства говоривший по-немецки и получивший докторскую степень в Марбурге, отказывался за очень редкими исключениями говорить или писать по-немецки.